Глава 5. Продолжаются поиски Бориса Лероя, совершившего вчера утром дерзкий побег из Нью-Йоркского отделения ФБР. Напомним, что владелец известного ночного клуба «Медсестричка Гризли» подозревается в связях с организованной преступностью, контрабанде наркотиков и убийстве. Анонимные источники ФБР называют даже его кличку «Кардинал» и связывают мистера Лероя с обнаруженным в клубе «Водопад» складом наркотиков а также с двумя перестрелками, произошедшими позапрошлой ночью – The New York Times. А между тем никто не понимает, почему на аванс-сцену не выходят Биджар Хамзи и Урбек Кумар, истинные герои свободы слова, сорвавшие покров тайны с кошмарных событий многовековой давности. Два храбрых шаса, не побоявшихся бросить вызов могущественному ордену, не рискуют показываться на публике, что наводит «тигратком». Складской ангар на территории морского порта США, Нью-Йорк. 17 декабря, пятница, час 47, Время местное. «Кровь – это война! Кровь – это война!» – глухо повторили воины. «Сила крови – это сила войны! Сила крови – это сила войны! Я наполняю вашу кровь мощью дракона!» «Я наполняю вашу кровь яростью, дракона! Я дарую вам неуязвимость, дракона! Я дарую вам великую силу войны!» Борис провел ритуал на драконьей игле больше часа назад, но у воинов еще стояли в ушах властные слова кардинала. Они еще помнили тонкие нити белого огня, разбежавшиеся от скинутого вверх кинжала, вонзившиеся в медленно бьющиеся сердца, и наполнившая Масанов невероятной силой, силой войны. Красные глаза заплыхали беспощадным огнем, и теперь их блеск невозможно было спрятать мороком, только толстыми темными очками. — Кровь войны — это ваша кровь. Яростный бой — это ваша жизнь. Быстрая смерть — это ваш подарок врагам. — Смерть! Нет. Они мчались в порт на пяти машинах. Дрожали от возбуждения, до боли сжимали рукояти оружия, мечей, пистолетов, винтовок. Им не терпелось броситься на врага. Они мечтали о бои. У них не было иной цели, кроме как... Смерть! «Смерть. — До бункера они доберутся за пару секунд, — негромко произнес Мигель. — А что потом? — Вот именно, — усмехнулся Хассе. Что потом? — Ничего. Захар гарантирует, что плиты продержатся как минимум минуту. Захара с нами не будет. Мы могли отказаться. Да, Мигель сплюнул, могли. Огромной площадью с футбольное поле ангар, снятый епископом Тремино подставное лицо, пустовал. Лишь в одном из углов стояли кровати да ящики со снаряжением. Надо было показать Борису, что склад действительно использовался в качестве базы. Зато в самом центре ангара... Размещался приличных размеров, 5 на 5 ярдов, бункер, сваренный из тяжелых бронеплит. Установили его прошлой ночью. Кто этим занимался, молковианы не знали. Зато уже оценили великолепное качество редута. 12 бойниц, в каждой установлен пулемет. Мертвые зоны практически отсутствуют. Обзор обеспечивает широкоугольная видеокамера. Стены способны выдержать удар кумулятивной гранаты. Крыша двойная. — Вряд ли у ламинаров окажется с собой базука, — пробурчал Хосе. — Зато у Бориса есть драконья игла, — хмуро ответил Мигель. — Это хуже. Борису будет чем заняться. — Надеюсь. Согласиться на предложенную Захаром авантюром могли только молковианы. Но отказались. К Петру Брудже даже обращаться не стали. Он только что из серьезной передряги. Оставались аргентинцы. После ознакомления с планом Хосе и Мигель думали недолго, потребовали дополнительную плату за риск, получили ее и вместе с пятью бойцами прибыли в ангар. И только здесь до Мигеля дошло, что роль подсадной утки гораздо опаснее, чем казалось. Если что-нибудь пойдет не так, луминара нас в порошок сотрут. Ты, главное, при бойцах речи такие не веди. Ладно, попросил Хосе. Ему начинало надоедать натье брата. И не забудь, что Кортес тоже в сарай садится, а у этого чела суицидальных наклонностей нет. Артем повел пулемет бок и зеленый крестик на мониторе сместился левее, указывая, куда в настоящее время направлен ствол. Затем, следуя за движениями наемника, перебежал направо, проскочил красный крестик, линию огня соседа, вновь вернулся в центр. «Порядок!» «Наигрался!» — усмехнулся Кортес. «Привыкал!» — уточнил Артем, управляя висящий на груди футляр. До поры луминарам не следовало знать, что в игре принимают участие наемники. Не часто приходится стрелять, глядя в телевизор. Понравилось? Необычно. Напоминает игровые автоматы. Еще больше игровой автомат напоминала странная конструкция в центре бункера. Небольшой квадратный столик, на нем четыре монитора, возле каждого экрана под джойстику, пульт управления внешним оружием только с той стороны не пиксельные монстры. Угу, я помню. Сам Кортес к бойнице подходить не собирался. Он сидел на стуле и обозревал окрестности с помощью боевого умника. На голове шлем, на прозрачное забрало которого подается визуальная информация. За спиной, в маленьком плотно подогнанном рюкзаке, мерно гудит системный блок. Конечно, Яна или Инга могли вести сканирование безо всякого компьютера. Однако Кортес Не хотел оставаться слепым в ходе операции, и поскольку девушкам предстояло активно участвовать в драке, решился взять с собой запрещенный компьютер. — Что вокруг? — поинтересовался вошедший в бункер Мигель. — Пока тихо. — А ты уверен, что твой ноутбук засечет истинного кардинала? — Не я, так Яна, — спокойно ответил наемник. — Гиперборейская. Моквиан выдержал короткую паузу чтобы собеседник понял следующее слово «тварь» и закончил «ведьма». «Нервничаешь, Масан?» — с холодной улыбкой спросил Артем. Мигель резко обернулся к наемнику и прошипел. «Не надо шутить, чел!» «А я не шучу!» Артем медленно распечатал жевательную резинку, положил ее в рот. Скатал бумажный шарик, щелчком отправил его в угол. «Не дергайся, Мигель, нам с тобой рядом биться!» Молквян прищурился, перевел взгляд на невозмутимого Кортеса, снова посмотрел на молодого наемника, скривился, но ответил спокойно. — Ладно, чел, проехали. — Без проблем, — пожал плечами Артем. — Хочешь жвачку? — Обойдусь. — Тогда зови своих, — подал голос Кортес. — Мой предсказатель говорит, что танцы начнутся минут через пять. — Кортес, ты почувствовал? — Мы закрываемся в домике. «Удачи! Удачи тебе!» Яна обернулась к друзьям. «Пять минут». И сбросила плащ, оставшись в тонких, не стесняющих движения брюках и обтягивающем топе. На поясе танта в правой руке семифутовый орлиный шест, оба конца которого украшали причудливые изогнутые лезвия. «Чувствую, с Борисом придется повозиться». И крутанула шестом, создав перед собой стену сверкающих лезвий. Инга, не обладающая столь же мощными магическими способностями, как Яна, готовилась к бою иначе. Девушка прикрыла глаза и постаралась сосредоточиться, ибо от концентрации колдуна напрямую зависят и скорость, и качество создаваемых арканов. Он едет.